Глава 41 Он соскучился. Страшно соскучился по маме Снегурочке, а папа не будет ругаться. Он же это делает для того, чтобы маму вернуть, и Настеньку. Да, немножко страшно. Раньше он не ездил никогда так далеко один на метро, только с папой или с мамой Леной. Но это очень давно было. А папа его учил, как ориентироваться в подземке. Как по карте понимать, куда ехать? И как читать указатели на стенах? Но ведь маме же плохо, он это точно знал. И дядька тот. А если он все таки решит сделать больно его сестренке и Снегурочке? Вовка с трудом дождался, когда папа уедет. Сумку, в которую он сложил мамины вещи, спрятал в шкаф. А адрес, где может быть сейчас мама мальчика, подсмотрел в документах, которые папа принес странный дедушка. Дедушка Вовке тоже не понравился сразу. Но он ведь папа Снегурочки, а значит, не мог быть плохим. Вовка надел курточку, вышел в коридор, запер дверь. Несколько раз ее подёргал, чтобы удостовериться, что все сделал правильно, и пошел к лестнице. Папа не разрешал ему пользоваться лифтом одному. Говорил, что по ступенькам даже полезно. «Вовик, куда ты?» – выглянула из своей квартиры тетя Глаша. Мальчик испугался, что вот сейчас она его вернет домой, и тогда он уже не сможет уйти на поиски мамы и сестренки. «Тётя Глаша глаз с него не спустит, это уж точно». «Да за молочком для Настеньки!» Он постарался звучать весело, чтобы тетя Глаша не догадалась ни о чем. «Она умная. Папа говорил, насквозь видит. А Вовка врал сейчас, и ему было стыдно. Но дядя Семён говорил, что ложь бывает на спасение или во спасение. И сейчас был именно тот самый случай. Он же шел спасать. А значит...» «Папа просил сходить в зеленый магазин. Он близко же». «Молодец, ты помощник! Но я скоро собиралась идти за покупками. Давай я принесу?» «Нет, что вы!» Испугался мальчик. Чуть не заплакала от того, что его план рушится прямо на глазах. «Я взрослый. И я знаю, какое молочко надо. А вам объяснять придется. Вот. И мама-снегурочка сказала, что я должен самостоятельно учиться. А еще Настенька спит, и мама легла отдохнуть. «Вы не стучитесь только!» «У малышки животик всю ночь болел. Вот». «Ой, ладно. Иди, взрослый. Заботушка ты наш. Снегурочки, скажи вашей, как вернешься, чтобы мне позвонила. Я Настюшке пинетки тепленькие связала». Улыбнулась тетя Глаша. У мальчика от сердца отлегло. Он почти бегом бросился вниз по ступенькам, сжимая в ладошке бумажку с адресом на корябаном неуверенным детским почерком. Тимофей Морозов Она хорошая женщина, тем но... Ты хочешь сказать, не моя? Я уже свыкся с этой мыслью, поэтому смотрю на степку без жалости уже привычной и горечи. Больно мне? Да. Но он ведь не так уж и не прав. Я хочу сказать тем, что она стоит таких жертв. Кривит губы в улыбке мой старый друг. И если ты готов рисковать ради нее нашими задами, то борись за нее. А не сиди с мордой диплодока, которому вырвали крылья. «У диплодоков не было крыльев, Стефану», — хмыкнул я, глянув на черный экран монитора. «Они были огромными, но их сжирали более мелкие твари, понимаешь? Только потому, что были плотоядными. А милые громадные твари-диплодоки были травоядными и не могли противостоять монстрам. Ну и сиди тогда на заднице ровно. Эта женщина заслуживает мужика решительного. А ты сейчас заслужишь в глаз», — рычу я. Чертов придурок». Он специально меня разводит на эмоции. Это я знаю так же, как и то, что он прав. Но... или Днёв прав. Если бы я был нужен Тамаре, она бы нашла способ мне об этом сообщить. Я сделал все, что мог. И даже больше. Если нас повяжут, то нет никакого смысла мечтать о несбыточном. Наш разговор прерывает телефонный звонок, и слава богу, потому что мы со Степаном, скорее всего, не договоримся ни до чего хорошего, и наша перепалка закончится дракой. Тетя Глаша? Сердце пропускает удар. Чёрт, я не только не диплодок, я еще и отец так себе. Вовка, я совсем выпала из реальности, выполняя работу, которую подкинул мне отец Тамары. За нее он обещал мне и моему сыну полную безопасность. Чёрт. Тимофей, я что-то волнуюсь. Далекий голос тети Глаша слегка подрагивает, и эта дрожь передается мне. «Вовочка ушёл в магазин давно, часа три как. Я в дверь звоню, не открывает никто. И девочки куда-то делись. Я побежала в зеленый за углом, никто не видел мальчика. Продавцов допросила. «Тим, где ты? На работе? Приезжай скорее!» Все будет хорошо, тётя Глаша», стараясь не выдавать своего волнения. Не хватало еще напугать добрую пожилую соседку, которая Вовке стала как бабушка. Они наверняка ушли гулять, просто вы не слышали. «Ох, дай бог. А то как послушаешь по телевизору эти хроники криминальные». «Отдыхайте больше». Я нетерпеливо сбрасываю звонок, тут же набирая номер чипа. Годки длинные, сводящие с ума. Я вернул все деньги Леднёва. все, что у него украл Руслан. Но он не мог узнать этого так быстро. «Невозможно. Значит, случилось что-то, не связанное с моими действиями. Или...» Леднев откликается почти сразу. Молчит, ждет моего отчета. «У меня сын пропал!» Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не заорать. Мне кажется, что эта чертовка земля встала как вкопанная. Не могу лишиться всех, кого люблю. Это невозможно и нестерпимо. Вы обещали нам безопасность. Грош цена вашему слову. «Не блажи. На мальчонке маячок. Чип, еще когда пацана похитили, в куртейку ему воткнул. Найдем. А ты бы часы, что ли, эти новомодные купил мальцу? Там тоже есть функция». «Точно. Телефон. Пока Чип объявится, может случиться ужасно много всего. Нет времени ждать. Бросаюсь к компьютеру. Отследить мальчика легко, если, конечно. Стёпка стоит рядом, напряжён. Найдут они. Время драгоценное уходит. «Надо маме сумочку передать. Там Настенькины вещи. Ладно, я сам». «Боже, какой я дурак, идиот последний. Я знаю, куда пошел мой сын. Без всяких часов и маячков. Этот мелкий партизан не зря терся возле папки с документами. Найду и надеру его лопоухие уши. Главное — найти. Главное, чтобы с ним все было хорошо». Он просто маленький, непослушный мальчик. И если я не успею... Стёп, машина твоя на ходу? Голову ломит ужасно, в глазах все плывет. Я уже отвык работать целую ночь. Три часа прошло, как ушел Вовка. Глупый ребенок. Он мог поехать только в городскую квартиру Ларцевых. Не доходит до элитного поселка метро. Так что еще есть шанс. Но если мой сын решил что-то, то мои шансы стремятся к нулю.